Часть вторая. Вашингтонская магия. 18 июля 1941 года. Морской атташе, маленький, одетый со строгим изяществом, в английском духе, усадил тирана Ииды в кресло у окна, выходившего на Массачусетс Авеню. Представляю, как вы измучились. Атташе покачал головой, смазанной бриллиантином, не только физически, но и душевно. Круглые сутки в нечеловеческом напряжении. Помню, лет 10 назад меня посылали в Рим с одним пакетом. Мы срочно меняли шифры. Я слышала об этой истории, сказал Иде. У морского атташе пропали документы, и ему пришлось, да, он застрелился, и мне надо было ехать транссибирским экспрессом, потом через Москву и Берлин. Это было ужасное путешествие. «Особенно, когда ехал по Сибири. Целых десять дней, ни одной спокойной минуты. До сих пор вспоминаю и вздрагиваю. В Риме все произошло из-за учительницы языка», — бесстрастным голосом произнес Иде. «Он мог винить только самого себя». Морской атташе пошевелил усиками. «А с вами ехали красавицы?» «Какие-то ехали», — тирана махнул рукой, — «но нам было не до них». Атташе наклонился вперёд и шепнул. Акияма находился далеко от вас. Какой Акияма? удивился Тирана. Иды тоже сделал недоумевающее лицо. Атташе овёл взглядом обоих и шепнул: "Не знали, что случилось?" Тирана тоже перешёл на шёпот. "Я знал Акияму, который работал в Джакарте по линии специальной службы. Он самый, но это Атташе сделал многозначительную паузу, строго между нами. Он ехал с вами на одном пароходе. В числе пассажиров были два американских дипкурьера. Они везли почту китайского посольства и харбинского генконсульства. В пути они свели знакомство с двумя чаровательными итальянками из шанхайского ночного клуба и не смогли устоять. Короче говоря, Акияма провёл операцию А кто дип-курьеры? спросил Иде. Военные? Нет, чиновники государственного департамента. Среди взятых документов оказались копии нескольких телеграмм, отправленных американским посольством в Токио государственному секретарю. Одна из них, довольно любопытная, относится к началу этого года. А мы не перехватывали её в своё время? спросил Иде. Наш четвёртый отдел. Нет. А она мне известна. Очевидно, прошла по коду, который ещё не удалось раскрыть аналитическим путём. Морскуот Таше прошёл в соседнюю комнату и открыл небольшой сейф в стене. Вынул кожаную папку, извлёк из неё листок и передал Тирану. Тот прочитал и показал Иде. На листке был напечатан текст телеграммы, переведённый на японский язык. 27 января 1941 года. Из Токио. От посла Гру. В Вашингтон. Государственному секретарю. Примечание. Все приведенные в повести расшифрованные радиограммы подлинные. Конец примечания. Перуанский посланник в Токио сообщил чиновнику нашего посольства о том, что ему удалось узнать не только от японской стороны, но и от других источников о наличии намерения у Японии В случае разрыва отношений с Америкой, неожиданно напасть на Пёрл-Харбор, бросив все силы и технику на проведение атаки. Сам перуанский посланник: "Считайте эти слухи абсурдными, но тем не менее, шёл не лишним уведомить о них одного из моих подчинённых". Терана покрутил головой: "Выходит, что уже пронюхали. Наверно, наши дипломаты выболтали". "Ничего страшного". Перуанский посланник не придаёт этому слуху никакого значения, и сам гру, по-видимому, тоже не верит. В прошлую субботу германский морской атташе сказал мне, что недавно он имел откровенную беседу с видным американским адмиралом в отставке, близким к белому дому. Тот заявил: "Японцы никогда не осмелятся напасть на Пёрл-Харбор, только сумасшедшие могут решиться на это". Тирана и морской атташе засмеялись. "А ещё что-нибудь интересное взяли?" спросил Ида. "Докладную записку ГРУ, его соображения относительно уступок, которые американская сторона могла бы сделать нам. Очень ценный документ. Акияма сделал хорошее дело. Кроме этих итальянок, ещё кто-нибудь помогал ему?" спросил Тирана. "Один человек из штата пароходной прислуги, Стюарт." Стюарт переспросил Тирана и посмотрел на Ида. «А какой национальности?» «Подождите минуту. Спрошу, освободился ли посол. Он с утра заперся у себя». Морской атташе вышел из комнаты. Тиран ошепнул. «А не тот ли стюард филиппинец, который был в нашем коридоре, со сплющенным носом?» Идэ наклонил голову и со свистом втянул в воздух. «Я несколько раз замечал, как он ходил взад и вперед по коридору. Мне показалось это подозрительным». Получается, что он наш человек. Ему было приказано помогать Акияма и заодно охранять нас. Иды кивнул головой. А нам об этом не сказали, чтобы мы не успокаивались. В дверях показался морской атташе и пригласил Тирана и Ииды пройти к его превосходительству. Посол адмирал Намура, несмотря на служебное время, был одет по-домашнему, в ночной халат. Он сидел за массивным столом из чёрного полированного дерева. Перед ним лежали продолговатые листки шелковистой бумаги. На них были начертаны китайские изречения и стихи. Посол занимался каллиграфией. Морской атташе подошёл к столу и замер от восхищения. "Хо, изумительно! Вашего превосходительства настоящий сунский стиль". Посол поправил очки и прищурил единственный глаз. Ты ничего не понимаешь. Это тебе не покер. Раньше у меня получалось кое-что, а теперь нет силы в росчерках, не тот взмах кисти. Прошу сесть. Посол отставил от себя малахитовую тушницу, положил кисточку на подставку и шаркая шлёпанцами, надетыми на босую ногу, подошёл к дивану. Офицеры сели на стулья с высокими спинками. "Спасибо вам за труды", сказал посол и коротко поклонился. Иранна и Идов вскочили, и держа руки по швам, согнулись пополам. Посол жестом предложил им сесть. Вы выполнили чрезвычайно ответственное поручение, начал тихим голосом адмирал, чётко произнося каждое слово. И доставили всё в полной сохранности. Завтра уже пустим машинку в ход. Я не верю шифрам Министерства иностранных дел. Самые крепкие и надёжные шифры это наши, флотские. Скоро японо-американские переговоры вступят в острую стадию. И хорошо, что мы до начала этих чрезвычайно важных переговоров обеспечили безопасность нашей переписки с Токио. Благодарю за отличное выполнение крайне важного задания, за все ваши исключительные старания. Посол чуть заметно двинул головой. Офицеры снова вскочили и ответили поклоном. Посол продолжал Мне только что сообщили, что министром иностранных дел назначен адмирал Таёда. Ему будет очень приятно услышать о заслуге двух доблестных офицеров императорского флота. Открылась дверь, и секретарь доложила о приходе католического священника Драута. Посол сказал: "Проведите его в комнату рядом с библиотекой. Я переоденусь". Тирана и Ииде откланялись и пошли в кабинет Морского адташе. Японка горничная принесла виски и сифон с содовой. Морской Аташе плотно прикрыл дверь, затем включил радиоприёмник. Передавали репортаж о матче боксёров. Гости устроились на диване около радиоприёмника. Аташе потсел к ним. Я вам рассказал относительно Акияма. Теперь вы должны поделиться со мной секретами. Как идёт подготовка? Тирана стал рассказывать А состоявшемся 2 июля совещании под председательством императора было принято решение ввести войска в Индокитай и готовиться к дальнейшим действиям в южном направлении, пока воздержаться от нападения на Россию, хотя Гитлер требует этого. Очевидно, после падения Москвы начнётся развал советского административного аппарата и командования войск. Турецкий посол в Токио В доверительном порядке сообщил генералу Тотдио о том, что турки готовятся к вводу войск на Кавказ и в район Баку. Квантунская армия начнёт подходящий момент продвижения в глубь Сибири. Сейчас пока лезть в Россию не стоит. Надо сперва разрешить проблему нефти и каучука, то есть проблему юга. Морску отташе сказал: "Вчера я был на банкете в шведской миссии советней германского посольства, сообщил что бои уже начались на линии Днепра, а группа армий «Север» двинулась на Ленинград. Репортаж о боксе закончился. Стали передавать объявления с музыкой. «А у нас начали готовить карты Ирана», — сказал Иде, «для будущего десанта на побережье Персидского залива». Морской атташе осушил рюмку и громко вздохнул. «И вот в такое время сидишь здесь» перебираешь дурацкие бумажки, пришлёшься по раутам и коктейль-пати. За мной ходят по пятам шпики из FBI и ничего не дают делать. Примечание. FBI сокращённо Federal Bureau of Investigation. Федеральное бюро расследований США. Конец примечания. Я уже не раз просил отозвать меня, особенно после истории с Ковабатой и Йокоби. А что случилось её Коги, спросил Иде, ведь он опытный работник. Отташе провёл мезинцем по усикам, угодил в западню. Ему подсунули матроса с Пенсильвании. Он завербовал матроса и купил липовые данные о крейсере Феникс. А когда пошёл на следующее свидание, его сапали и засадили в тюрьму. Только благодаря послу удалось кое-как замять дело. "У вас здесь интересная и очень нужная работа", сказал Иды. "И на Гавайях тоже. Там надо приготовиться как следует. Создать агентуру для мастированных акций на земле. В нужный момент эта агентура специального назначения сыграет большую роль". Отташев внимательно посмотрел на Иды. Узкая физиономия с холодными, как у ящерицы, глазами внушала доверие. В Ганалулу сидит генконсуль Кита Он связазан с нами. Он очень толковый человек. Ему помогают два офицера флота, прикрывающиеся чужими фамилиями. Скоро у них прибавится работы. Кита будет занят систематическим наблюдением за гаванью и аэродромами. Вы не поехали бы туда? Ида тихо откашлялся в руку. Я с удовольствием, но это можно быстро устроить. Посол поддержит меня перед адмиралом Нагана. И вас откомандируют из Морган штаба в наше распоряжение. Мне бы не хотелось ехать на Гавайи в качестве чиновника генконсульства, сказал Иде. За мной будут всё время следить. Меня смущает также, что я не знаю местных условий, скудный опыт. Отташе остановил его жестом руки. А ваша работа в Бангкоке и Шанхае, я слышал. Только на Гавайях придётся действовать более мягко. Кое чего нельзя будет делать. Кирана тихо рассмеялся. Когда у человека звание мастера дзюдзюцу четвёртой степени, наверное, трудно удержаться. Кирана кивнул в сторону Иды. У него ещё одно достоинство. Как подобает чистокровному Кагасимскому воину, у него иммунитет в отношении женщин. Они вызывают у него тошноту. Атташе улыбнулся. Значит, вкусы у нас расходятся. Я большой поклонник золотоволосых красавиц. Но я имею дело с ними лишь после того, как они завербованы, а до этого даже не смотрю в их сторону. Где мы будем жить? спросил Тирана. Для вас заказаны номера в Файрфлексе, недалеко отсюда. Только там, Аташе показал на стены и потолок, ни слова о Дели, где сейчас адмирал Ямамото. Он был в Токио, когда мы уезжали. Уже закончили план атаки, но придётся отшлифовать детали. Это займёт время. И надо провести несколько репетиций. Атташе показал головой на дверь. К нашему адмиралу скоро приедет помощник, профессиональный дипломат. Они вдвоём начнут крутить голову Хэллу, будут тянуть до нужного момента. Он повернулся к Иде. Итак, будем считать вопрос решённым. Подумаем, под каким соусом послать вас в Ганалулу. Может быть, сперва поедете куда-нибудь в Бразилию или Мексику чтобы приобрести защитную окраску и уже потом направитесь на Гавайи. Там такие красотки. Виноват забыл, что они вас не волнуют. Вы не ответили на один вопрос, сказал с улыбкой тирана. Это не так важно, но всё-таки хотелось бы узнать. Какой вопрос? Атташа тоже улыбнулся. Насчёт девочек? Нет. Кто тот стюарт, который помогал Акияма на пароходе? Атташа наморщил лоб. Насколько мне помнится, Акияма говорил, что это был филиппинец, бывший боксёр с перебитым носом. Тирана и Иде переглянулись. 19 июля. Начальник управления морских операций адмирал Старк положил телефонную трубку. На его доплаватом лице с коротким носом появилась гримаса разочарования. Сборная Тихоокеанского флота проиграла сборной армейцев. Счет 5-2. Все шло хорошо до восьмого гейма. И вдруг они два Хормана закатили, мерзавцы. Донна Хью с огорчением покачал головой. Наших тренировал радист с Энтерпрайза. Раньше был в команде гигантов. Пусть он провалится к черту. Из-за него я проиграл сто долларов генералу Майлсу. Старк набил трубку. Так вот. Я сообщил секретарю президента обо всём, а он доложил самому. Молодцы, здорово обтяпали джапов. Примечание. Джапы презрительная кличка японцев, употребляемая американскими расистами. Конец примечания. Насчёт награды. Старк несколько раз пыхнул трубкой. Вы провели дело настолько секретно, что ради сохранения тайны придётся пока воздержаться от награждения всех вас. Примерно через полгода, после каких-нибудь манёвров, представим всех к Нограде, придумаем предлог. Значит, этот код у них называется пурпуровым. Да, пользоваться им будут посольства в Америке, Англии, России, Германии, Италии. Старк перебил. Мне уже докладывал об этом Уилкинсон. Перехватом и обработкой телеграмм, идущих по пурпуровому коду, будем заниматься мы и армейцы вперемешку. Один день мы, другой они, чтобы обеспечить бесперебойность. Как часто джапы будут менять кодовые таблицы? В четные дни два раза, в нечетные дни три. Перехватываемые японские телеграммы будем условно именовать... Старк поднял глаза к потолку и решительно кивнул головой. Магической информацией или просто магией. Перехватом и расшифровкой магии у нас будет ведать отдел разведки скрытой связи. Уилкинсону уже даны указания. Он доложил мне, что непосредственно дешифровкой магии будет ведать капитан 2-го ранга Сеффорд. А ее переводами займется секция переводов капитан-лейтенанта Элвина Крамера. Уилкинсон сказал, что начальник японского направления, капитан 3-го ранга Маккова, уже приступил к формированию группы. «Ты будешь состоять при начальнике разведывательного управления». Какие у тебя отношения с Уилкинсоном? К такой максимально доверительной работе надо, чтобы личные отношения между офицерами, посвящёнными в тайну, были безупречными. Доннахю пожал плечами. Мы с Уилкинсоном непремиримые враги за бильярдным и карточным столами. Отлично, но тебе придётся быть непосредственно связанным с Сеффордом и начальником японского направления. Как у тебя с ними? Сеффорд мой однокашник. Маккола я знаю мало. Человек он суховатый, педантичный, но говорят умница. Надеюсь, вы сработаетесь. А в помощь Крамеру, в группу лингвистов, которая будет переводить магию, можно назначить твоего коллегу по операции, как его там, Блека? Нет, Уайта. Какой у него чин? Старший лейтенант. Справится. Он великолепно знает японский, учился в Токио в университете Кэйо обладает незаурядными лингвистическими способностями. Светлая голова. Адмирал оттопырил нижнюю губу. Это не характеристика, а диферамб. У тебя привычка всё преувеличивать. Какие у него недостатки? Недостатки? В упрёк ему, пожалуй, можно поставить то, что он по характеру и образу мышления больше штацкий, чем военный. Очень добросовестен, повышенно эмоционален, иногда наивно принципиален. Я вижу, что твой дружок стал офицером по недоразумению. Ну ладно, пусть занимается магией. А ты будешь ведать специальными сводками для чинов высшего командования и Белого дома. Старк выколотил пепел из трубки в пепельницу и откинулся в кресле. Ну как там мартышки готовятся? Мне кажется, что мы всё-таки преувеличиваем опасность, а? Доннах и ответил после небольшой паузы. Я беседовал с некоторыми весьма осведомлёнными людьми в Токио. По их мнению, японцы будут всячески пугать нас, делать вид, что пойдут на всё, но вряд ли решатся на войну. Я тоже так думаю. Если и начнут, то надо иметь в виду короткую схватку. 10 раундов им без нефти не выдержать. Значит, им нужно начать с удара, чтобы послать нас в нокдаун. Куда же они должны ударить? Только по Пёрл-Харбору. Но они отлично знают, что в Пёрл-Харборе нельзя атаковать торпедами. Для торпед требуется глубина не меньше 75 футов. Примечание. Фут единица измерения длины, равная 30,48 см. Конец примечания. А в Пёрл-Харборе не больше 30, сказал Дон Нахиу. Для того, чтобы напасть на Пёрл-Харбор, японцы должны сперва углубить гавань в два раза. Оба рассмеялись, Старк ударил кулаком по кожаной папке. Бог не спослал нам удачу, мы стащили у японцев машинку и теперь будем регулярно читать магию. И эта магия подтвердит правоту наших предположений относительно дальнейшей политики Токио. Они, конечно, помирятся с нашей помощью, с Чунцином, чтобы освободить себе руки для нападения на северного соседа. Примечание. С Чунцином. То есть правительством Чан Кайши, поддерживаемым американскими правящими кругами. Конец примечания. На белом телефоне одновременно с гудением загорелась красная лампочка. Старк взял трубку и выслушав то, что ему доложили, сказал Доннахью: "В секторе разведки начали действовать две машинки, сделанные нами по японскому образцу. Быстро управились. Молодцы. Уже приступили к перехвату магний. Приготовь к вечеру первую сводку. Донахью вскочил с кресла и щёлкнул каблуками. 26 августа. Салон красоты был уже закрыт. Отдельных клиенток пускали только через террасу в той половине дома, где проживала Рут Кюн, хозяйка одного из лучших Ганалулу косметических кабинетов. Этим ходом могли пользоваться только самые почётные клиентки. В приёмной сидели три дамы. Перед ними на лакированном столике стояли бокалы с ананасовым соком и тарелочки с солёными земляными орехами. Дамы ждали вызова в соседнюю комнату. Вход в неё закрывала китайская ширма с золотым шитьём. Я рада, что Верни наконец-то переведутся с этой галоши произнесла важная горбоносая дама, похожая на верблюда. И именно на то самое судно, как предсказал Хиромант. Дама оглянула собеседниц, но они не откликнулись. Очевидно, потрясающая история с переводом ее сына на другой корабль уже была известна всему гавайскому архипелагу. Не дождавшись вопросов, горбоносая вынуждена была сама прервать паузу. «Я рада, но в то же время боюсь» что надолго расстанусь с моим мальчиком. Её длиннолицая соседка с той терьером на коленях изобразила удивление. "Почему уезжаете отсюда?" Выдержав паузу, Горбаносс ответила: "Нет, в Лексингтону идёт, кажется, на Мидуэй в ноябре". Полная дама, курившая сигарету, сказала: "Не надо убиваться преждевременно". Марджери тоже боялась что её муж окажется в подчинении у своего дядюшки но всё кончилось благополучно она имела право уже саться заметила длиннолицая дядя рональдо знаменитый на весь американский флот людоед питается жареными в сухарях лейтенантами из-за ширмы показалась высокая белокурая женщина с массивным бюстом рут кюн хозяйка салона приведи той терьера Она вытянула губы и наклонилась к нему, заскрипев корсетом. Песик лизнул ее в щеку. Рут сказала, с легким немецким акцентом, владелице песика. «Вам этот цвет бровей очень идет», — подчеркивает цвет лица. «Посмотрим, как оценит это мой магараджа», — ответила длиннолицая. «Он очень строгий критик». «Муж, это еще не так важно», — вставила горбоносая. «Надо, чтобы нравилось другим раджам». Когда вернется ваш тиран? В следующую среду. Рут стала почесывать песика за ухом. Да, мы заговорили о вчерашнем событии в парке Мааналуа, где знатный турист из Европы, испанский маркист, застал свою супругу со старшим артиллеристом с Аризоны в положении, не требующем пояснений, и подал жалобу командующему Тихоокеанским флотам. Затем стали говорить о капитане третьего ранга Ричи, на которого вдруг свалилось наследство от тёти в Каире. По слухам, тётушка нажила состояние не совсем приличным путём. У Ричи состоялась отчаянная пьянка, кончившаяся тем, что два офицера морской пехоты решили взобраться на крышу башни Алоха. Их сняли с третьего этажа. Беседу прервали вошедшие за ширмы массажистки. Они пригласили клиенток. Рут Кмокнула пёсика в носит и прошла к себе. В столовой сидел её отец, Бернард Тюн, крупный мужчина с серебристой шевелюрой. Рут поцеловала его в щёку и вопросительно подняла брови. Я пришёл, Рутхин, без предупреждения. Бернард погладил дочь по руке. Экстраординарное обстоятельство. Сейчас сюда придёт на минутку один человек. Род сдвинул брови и покачал головой. Так не годится. Не беспокойся, деточка, это местный японский генеральный консул Кита. Ему надо срочно поговорить со мной, а в обычном месте сегодня нельзя. Насчёт слежки не бойся, он заедет сюда только в том случае, если убедится, что за ним нет хвоста. Всё равно очень рискованно. Не волнуйся, он улыбнулся. Как дела с сестрой полковника Флинта? Завтра повезу её смотреть рыб в аквариум? Нет, на туристическом теплоходе со стеклянным дном. Потом меня пригласят к Флинтам на партию маджонга. Что нового? Ничего особенного. Капитан второго ранга Кристофер, по-видимому, получит назначение в Сан-Диего, Аเล็กсингтон в ноябре направится на Мидуэй, только что слышала. Кто сказал? Мать лейтенанта Юстеса? который переведен на авианосец с минного заградителя Оглала. Кюнг мыкнул. «Это очень интересно. Значит, оба авианосца, Лексингтон и Энтерпрайз, уйдут отсюда. Но это надо проверить как следует». «Кстати, миссис Виндергрифт говорит, что ее муж не будет назначен к своему дяде, вице-адмиралу Лесли, а тот находится на Филиппинах». «Виндергрифт плавает на Хелене? Нет». Наменно носится кесин. Раздался тихий звонок. Рут вышла из комнаты и через минуту вернулась вместе с японцем, худощавым, с резко выпирающими скулами, очень подвижным. Рут предложила ему кофе, но он помахал рукой перед носом. Она неслышно выскользнула из комнаты. Безпрерывное наблюдение за рейдом начнём через 2 недели, быстро заговорил японец. А до этого Надо будет срочно подготовить те посты, о которых мы говорили. Как дела у вас? Вполне нормально. Пион взял карандаш и набросал на бумажной салфетке план. Посты учредим здесь и на возмышленности Вайаная. Оттуда просматривается вся гавань. Акалама. Скоро будет готова. Враникая уже есть. А на Мауи. Пункт между Равакупа и Балиакала подготовлен. Кита удовлетворённо хмыкнул. Особенно важен пост на Мауи. Там надёжный человек. Родственник моей жены, немец. Он врач санатория в Кура. Устройте так, чтобы с ним мог держать прямую связь Несина. Тот самый, которого вы видели в прошлый раз. Помню, Кьюну улыбнулся. Хорошо, что он похож на Гавайца. Вот его запасной телефон. Но по нему надо говорить только кодом. Встречаться с ним можно только у китайца-ювелира на Кинг-стрит. Китон написал номер телефона и адрес на бумажной салфетке. Кюн прочитал, вынул зажигалку и жёг бумажку в блюдце, затем аккуратно размял пепел кончиком карандаша. "Вас сюда привёз не сына?" спросил Кюн. "Нет, на нашей машине в таких случаях ездить рискованно. Я приехал на такси. Шофёр японец, мой человек. Китв встал, и он провёл его по коридорчику и открыл дверь на террасу. Кита подошёл к машине, стоявшей на другой стороне Калакуа Авеню под пальмами. Как только машина двинулась, он спросил у шофёра, что сказал несина. Он связался с капитаном лейтенантом Иде и тот ждёт вас сейчас на горной дороге около Виллы Спинозы за скалой, чётко тарапортировал шофёр. Несина просила иметь в виду, что с прошлой недели около банановой фермы установлен новый пост военной полиции. Иды хорошо прикрыт, очень хорошо. Он из Вашингтона приехал прямо в Мексику, достал там мексиканский паспорт на имя Доминго Акино и приехал сюда, устроился на ананасной плантации. Мексиканец японского происхождения. Кита ударил себя кулаком по колену. Вот так они всегда делают. Держали от меня в строжайшем секрете, но потом увидели, что дело хлопотное, и подкинули мне. Хлопоты мои заслуги их. Несина сказал, что Идэ приказано работать самостоятельно, но он будет держать связь с вами. Кита сердито дёрнул головой. Значит, будет лезть в мои дела и мешать. Проехав мимо пляжа Вайкики, они домчались до подножия Макапуу. Затем повернули обратно и по горной дороге поехали в сторону университетского посёлка. На море виднелись огни проходивших пароходов. Со стороны острова Кауаи летел самолёт с зелёными красными огоньками. Оставив позади коттеджи профессоров, машина пошла вверх, в сторону Науану Пали. Кита приказал потушить фары. Они проехали мимо опытного сада с ореховыми деревьями и плантацией сахарного тростника, огороженной колючей проволокой. И остановились у скалы, выступающей на дорогу. Из зарослей папоротника вышел человек. Шофёр открыл дверцу. Человек проскользнул в машину, и сей рядом с кита показал головой на шофёра. Кита сказал: "Мой связной, он в курсе всего". Человек поклонился и назвал себя: "Доминго Акино иде" Кита ответил поклоном. Мне сообщила вас Нисина. Связь будем держать через него. Иды откашлялся в руку и подчеркнуто вежливо сказал: Мы будем держать прямую связь. Это санкционировано. Кита запротестовал. Это не совсем удобно. Такие встречи сопряжены с огромным риском. Ваши опасения понятны, но всё равно мы должны встречаться лично, не ночью, не так таинственно, как сегодня. Из Японии будут приходить в адрес генконсульства письма от моей матери. Переписка будет касаться её переезда сюда. Это мой личный код. Я стану сам получать письма. Вряд ли американские контрразведчики заподозрят человека, который совершенно открыто среди бела дня будет приходить к вам за письмами, присылаемыми обычной почтой. Предельная хитрость это отсутствие всякой хитрости. Гита сердито промычал: "Если они начнут подозревать, я сейчас же прерву связь с вами". Иде пропустил эти слова мимо ушей. Значит, я буду ходить к вам. Они следят за вами, за генконсульством, за всеми, и особенно за вами. Мы приняли кое-какие меры. Один секретарь-практикант делает всё, чтобы подогревать интерес к себе. Мне сказали в Токио, что вам удалось завербовать крупного джимена Чуть ли не самого Шиверса. Так, кажется, зовут начальника местного отдела FBI. Примечание. Джимен, сотрудник Федерального бюро расследований, FBI. Конец примечания. Кита фыркнул. Скоро на Гинзе будут болтать, что я завербовал государственного секретаря Хэла. Иде тихо сказал. Когда я работал в Шанхае, еще до начала войны с китайцами, Нам удалось обработать двух европейцев, работавших в полиции settlementa. А потом оказалось, что они были подставлены нам и дурачили нас. Значит, зона вашей деятельности начал Кита. Но Иди, с вежливым поклоном, перебил его. Ваша работа мне известна. Я не буду мешать вам. Мы не будем дублировать друг друга. Иди посмотрел в окошко машины. Поверните назад. Я скоро выйду. Мне хотелось бы попросить вас составить список японцев, местных уроженцев, которых можно будет использовать, и не только жителей Оаху, но и других островов. В первую же очередь японцев, проживающих около аэродромов Канеохе и Соленого озера. Директивы по работе, прервал его Кита, я получаю с по соответствующей линии, а ваши, Иде повторил. Прошу составить список. Через некоторое время гибкий курьер доставит вам нужные распоряжения. И ещё прошу. К дочери хозяйки плантации, где я работаю, на днях приехала одна японка. Недавно я ехал с ней на пароходе из Йокогамы. Судя по всему, она имеет широкий круг знакомств среди американцев и может пригодиться нам. И внешние данные подходящие. Как её зовут? На пароходе она назвала себя Хаями Марику. Слышали о ней? Нет, Кито повернулся к шоферу. А, тебе известна такая? Шофёр уклончиво ответил: "Наверное, кто-нибудь знает". Иды продолжал: "Я хотел бы познакомиться с ней через кого-нибудь, с вашей помощью. Но сперва прошу собрать о ней сведения. Буду надеяться". Посмотрев в окошко, Кито быстро сказал: "Вылезайте здесь, за поворотом, заправочная станция и казарма. Там не показывайтесь". Он поклонился и сердито буркнул: "Берегите себя. Прошу извинить за хлопоты, которые я вам доставляю". Учтило ответил Иды: "Берегите себя". Как только машина замедлила ход, Иды поклонился и выскочил. Машина помчалась в гору. Внизу направо от дороги показалось море. "Он будет здорово мешать мне", тихо цокнул языком. "Довольно бесцеремонный господин. Наверное, потребуется, чтобы мы передали несина" или ещё кого-нибудь. И не нравится мне вся эта история с мексиканским паспортом. Может, стрес кампровалится. Но он опытный, заметил Аба, работал в Шанхае. Несина сказал: "Здесь не Шанхай, болван", крикнул Кита. "Там на реде стояли наши линкоры, никакого риска. К тому к работать любой идиот". После короткой паузы Кита сказал: "Наверное, придётся отдать тебя этому иде". Аб повернулся к Ките и жалобно протянул: "Лучше кого-нибудь другого будешь выполнять только отдельные его поручения, но ни слова ему о моей работе, слышишь? А то мыс, какую историю я тебя вытащил, никому не скажу. Понял?" Аб молча кивнул головой. Кит откнул его кулаком в плечо: "Если сболтнёшь что-нибудь, выдам с потрохами Балеганту. Он тебя в два счёта пошлёт на горячий стул. Не скажу ничего." Я собой понасчёт того, что я встречаюсь с Балегантом, держать рот на замке, понял. А бы хмыкнул и поклонился. На всякий случай Кита решил немножко покружить. Машина ещё раз объехала вокруг горы Тантал, затем промчалась по восточному берегу до храма Мармонов и, повернув обратно, направилась по дороге через Куурау в город. Никакой слежки не было замечено. Когда стали спускаться вниз к городу, Абе сказал «А я знаю эту Хаями Моряко. Она училась с моей сестрой в одной школе, а сейчас Моряко студентка-медичка». «Напиши об этом», – приказал Кита. «В последнее время она часто приходит в аптеку на нашей улице. Кажется, покупает лечебные травы для своей бабушки. Чья аптека? Корейца Ангван Су на Маунаке Астрит». Напиши обо всем и принеси мне завтра утром. 27 сентября. Ввиду особой секретности документов, идущих под грифом «магия», было приказано обходиться без стенографисток и машинисток. Поэтому Т-бюро, так назвали группу юпановедов-переводчиков при Дальневосточном отделении разведывательного отдела штаба флота, напоминало мужской монастырь. В дальний конец коридора на третьем этаже здания штаба, где размещалось загадочное Т-бюро, женщины совсем не заходили. Тексты переводов поступали на стол Куайту. Он их просматривал, вносил исправления и передавал в таком виде Донахью, а тот нёс их капитану третьего ранга Маккола или прямо к начальнику разведывательного управления Уилпинсону. От переводчиков требовалось только умение быстро и точно переводить с японского, а не способность печатать без помарок. Уайт получал уже порядком исчёрканные тексты, там тоже вносил поправки и делал вставки. Неудивительно, что при виде очередных сводок магии Донахью скидывал руки и стонал. И такую мазню представлять начальству убийцы. Но начальство жадно хватало переводы расшифрованных японских телеграмм и упивалась содержанием текста, а не его внешним видом. Флотские и армейские дешифровщики получили по две машинки 97 и перемалывали на них магию. Флотские обрабатывали магию, перехваченную в нечётные дни, армейцы перехваченную в чётные. В бюро работали квалифицированные офицеры-лингвисты, обучавшиеся в Японии и прошедшие шлифовку у профессора Японаведа Колумбийского университета Елисеева сына бывшего владельца крупнейшего гастрономического магазина в Москве. Но несмотря на солидную подготовку, Японаведом-переводчиком приходилось трудновато. Японские телеграммы писались латинскими буквами, то есть фонетическими знаками, и в этом заключалась опасность. В японском языке оема одинаковых звучащих слов. Проклятый язык, тихо ругался старший лейтенант Пейдж, щупленький и лысый в очках. Это они специально выдумали, чтобы насолить всем, кто изучает их язык. Извольте догадаться, о чём идёт речь: орган, артерия, возвращение, срок, флагманский корабль, ваше письмо и так далее. Всё звучит одинаково. Кикан. В целых 18 значений. Или ИСИ. Означает и камень, и врач, и желание, и наследник, и воля покойного. Пойди разберись, о чем речь. И еще смерть через повешение, кратчивым голосом добавил старший лейтенант Крайф. За смазливую внешность и умение подлаживаться к начальству его прозвали Гейшей. Кто-нибудь из нас действительно повесится, Пейдж вздохнул. Вчера над одной фразой просидел битых два часа. Потому что японский шифровальщик забыл указать долготу гласных собака. А ведь слово кото, если не говорит долготу гласных, может означать 33 разных понятия. Всё зависит от контекста, сказал Уайт, Page шмотнул головой. Он часто совсем не помогает. Приходится гадать. Кошмар какой-то. Герша похлопал себя по голове. Скоро у нас у всех вылезут волосы, как у Пейджа. Капитан лейтенант Шривер чуть-чуть сутулы с седой прядью, покосился на гейшу и произнес «Волосы лезут у тех, кто думает, за свою шевелюру не беспокойтесь». Шеривер недавно вернулся из Токио, где был помощником морского атташе. Его отозвали по требованию японского правительства за скандал, учиненный на банкете в турецком посольстве в присутствии премьер-министра принца Каноэ. В своём застольном спиче, слегка подвыпивший советник германского посольства, коснулся антропологических достоинств нордической расы. И в связи с этим нелестно отозвался об американской нации. Шривер подошёл к советнику и нанёс ему прямой удар в подбородок. Нациста унесли в полуобморочном состоянии, а Шриверу пришлось в качестве персонна нон грата через 2 дня покинуть Японию. В рядах появилась высокая стройная фигура Донофью. Он помахал рукой, в которой держал красную сафьяновую папку. "Ну, чёрные маги, пошевеливайтесь", сказал он, подходя к столу Уайта. "Давайте продукцию, Бетти ждёт". Бетти и хозяином, офицеры называли между собой начальника управления морских операций, адмирала Старка, фактического главнокомандующего всех военно-морских сил сей юнёрный штата фамерики. Его очень боялись. Все знали, что Донахью приходится родственником супруге адмирала. Готова та штука, спросил Донахью у Уайта. Какая? Из Токио в Ганалулу? Нет, вчерашняя, маленькая, из Вашингтона. Сейчас проверяю. Кто переводил? Уайт показал головой на гейшу. Донахью поджал губы. В таком случае, хорошенько проверь. В прошлый раз, в твоё отсутствие, я взял у него магию, и получилась неприятность. Пейдж тихо засмеялся. Гейша Укаризина покачал головой. А что случилось? поинтересовался Уайт. Пейдж, несмотря на протесты Гейши, рассказал. Оказывается, Гейша перевёл магию и без визы старших Уайта и Шривера помчался к Уилкинстону и поднял шум. В Депеши, присланной из Токио от министра иностранных дел послу в Вашингтоне, содержался приказ купить географические карты у посла Порт-Салюта. Они у него самые хорошие. Речь шла, таким образом, о том, что видный иностранный дипломат в Вашингтоне, состоящий в ранге посла, снабжает японцев картами, очевидно секретными. Немедленно переслали эту телеграмму в государственный департамент и в FBI. Но эти учреждения ответили, что такого посла в списке членов дипломатического корпуса нет. В конце концов выяснилось, что речь шла вовсе не о после по имени Порт Салют, а о датском сыре Порт Салют Амбассадор. Министерство просило купить и прислать этот сыр для банкетов в Токио. Примечание. Амбассадор. Посол. Перевод с английского. Конец примечания. "В этой магии не было знака о долготы", объяснил Гейша подобщи хохот. И "Я спутал гийдзу, сыр, с гидзу, географическая карта. Каждый может ошибиться, когда торопится". "Когда торопится побежать к начальству и преподнести сенсацию", сказал Шривер. "Вот за это тебя и наказал бог". Маколо устроила ему великолепную головомойку. Доннах Юрас хохотался, даже охрип Он взял у Уайта телеграмму. Совсем неинтересно, сказал Уайт. Здешнее посольство просит прислать дюжину чайных сервизов для подношения иностранным журналистам. Указаны марки фарфора и расцветки. Наоборот, это очень интересно. Доннеху положил магию в папку. Это великолепная штука. Она свидетельствует о том, что посол Намура хочет умаслить наших газетных редакторов и обозревателей. Это непросто. Уайт протянул другую телеграмму. Донахию сделал капризную гримасу. Я тут ничего не пойму, так разрисовано. Очень интересная штука. Уайт поднял палец. Исключительно важно. Когда будешь докладывать её хозяину, повторяй каждое слово два раза и притопывай, чтобы вбить ему в башку. Донахию пробежал глазами текст. Истокио, от министра иностранных дел Генеральному консулу в Ганалулу. Номер 83. Отныне вы должны сообщать нам о судах по возможности и учитывая следующее. Первое. Акваторию Пёрл-Харбора разделить на пять малых зон. По этим зонам сообщать предельно кратко. Зона А акватория между островом Форт и Арсеналом. Зона Б акватория южнее и западнее острова Форт. Зона C бухта East Loch. Зона D бухта Middle Loch. Зона E West Loch и все проходы, ведущие от него. Второе. Относительно линкоров, крейсеров и авианосцев сообщать только о тех, которые находятся в гавани. Хотя это не так важно, но по возможности сообщайте, какие из них у причала, какие стоят на рейде, какие в доках. Кратко сообщайте класс и тип корабля. Если можно, сообщайте о случаях, когда к причалу пришвартовывают больше двух кораблей. Печ выглянула за груды словарей и тихо произнёс: "Очень симпатичная магия, готовятся". Вы переводили, спросил Доннахию. "Нет, я", ответил Геиша. "За точность ручаюсь". "Начинают следить за Пёрл-Харбором", сказал Уайт. Надо предупредить нашу контрразведку, Доннахю пожал плечами. Это же обычные данные о местах нахождения военных кораблей. Японцы всегда собирали эти сведения, мы тоже. Если будете куда-то из-за каждого пустяка, Гешак кивнул головой. Не надо делать сенсацию из каждой магьи, быстро заговорил он. У нас не газета. Уайт хлопнул ладонью по папке и повысил голос. Неужели не видно, что японцев не спроста интересует гавань Пёрл-Харбора? Тут ведь чёрным по белому. Доннахью положил Уайту руку на плечо. Не ори, деточка, ты ведь читаешь не всю магию. Та, которая расшифровывается армейцами, тебе неизвестна, а я читаю всё без исключения, и имею более полное представление. Японский министр иностранных дел адмирал Таёда уже известил посла Гру о том, что скоро в Вашингтон будет послан видный дипломат Курусу. А почему его посылают? Потому что в Токио усиливается течение в пользу достижения компромисса с нами. Конечно, они будут выкидывать всякие номера, пугать нас, действовать на нервы, чтобы вырвать уступки. Но мы не должны дать себя сбить с толку. Не паникуйте, мальчики. Сохраним ясную голову и не будем терять самообладание. Донахив shook его пальцами и взял телеграмму, пошёл к дверям. Уайт догнал его в коридоре. Но всё-таки, ты доложи как следует об этой телеграмме в адрес Ганалулу. Донахив прижал руки к груди и вздохнул. Имею в виду Ники, сейчас идёт огромный поток магии. Она нас совсем захлестнула, поэтому я докладываю Уилкинсону. Только самое важное имеющее значение для нашей политики и стратегии. А твоя магия насчёт Ганалулу пойдёт в общем бюллетене, где мы даём выдержки или конспективное изложение. Большего она не стоит. В таком случае я сам пойду и доложу, сказал Уайт. Ты вбил себе в голову, что японцы хотят напасть на Пёрл-Харбор, Доннах лю laskава потрепал Уайта по руке. К твоему сведению, они не такие сумасшедшие. Глубина гавани примерно 30 футов. А это значит, что проводить торпедную атаку против базы нашего Тихоокеанского флота абсолютно невозможно. При сбрасывании торпеды погружаются на глубину не менее 75 футов. Донахю понизил голос. И кроме этого, позавчера в ресторане отеля Уилер второй секретарь японского посольства совсем упился и выболтал португальскому дипломату одну вещь о том, что в Токио началась грызня между армейским и флотским командованием. Армейцы настаивают на том, чтобы скорее начать продвижение в сторону Урала, а флотские стоят за взятие только Приморья, Сахалина и Камчатки. Вот о чём думает сейчас в Токио. А ты лезешь со своей дурацкой магией. Он остановился и поднёс палец к арту. Постой, постой. Фу, чёрт. Как же я не догадался. Почему тебя так волнует эта штука? В Ганалулу проживает та самая японочка, которая ехала с нами. Забыл, как её звали. Уайт повёл плечом. Мы начали переписываться. Она очень умная собеседница. Великолепно. Передавай сердечный привет от меня. Донахиу погрозил пальцем. Только смотри, не проговорись, что занимаешься магией. 6 октября. В глубине сада японского генерального консульства в Ганалулу, под огромным банановым деревом, на циновках расположились Кита и его партнёр, местный японский врач. Между ними стоял نزенький столик для игры в го. Партия складывалась хорошо для генконсула. 12 фишек противника в углу доски были обречены. Надо было только предупредить возможность контригры в центре. Там фишки Кита были слишком разбросаны. Врач считался сильным игроком. В прошлом году вошел в число призеров в соревнованиях на звание чемпиона Гонолулу. Кита взял фишку и занес руку над доской. Он решил начать комбинацию в центре доски. Сзади послышалось покашливание, захрустел песок. Кита поморщился, опять отрывают. По дорожке шел Маримура молоч лейтенант флота, работающий здесь в качестве вице-консула под фамилией Юсикава. С ним был незнакомец в широкополой шляпе, закрывающей лицо. Подойдя ближе, незнакомец снял шляпу. Это был капитан-лейтенант Иде. Он уже несколько раз заходил в консульство за письмами от матери. Его приходы не привлекали внимания. В консульство приходило множество японцев, по всем возможным делам для получения виз, оформления документов, поручительств и рекомендаций. Кита узнал, что Идэ снял квартиру где-то недалеко от ананасной плантации. Он работал в конторе плантации в отделе упаковки грузов. Кита и Идэ отошли в сторону. Идэ отвёл чинный поклон. Простите за невежливость, совершённую в прошлый раз. Я очень огорчён Что так получилось? Он ещё раз поклонился. У меня к вам просьба. Мне надо переслать морскому атташе в Вашингтоне один пакет. Но я могу поручить доставку его только офицеру флота. Кита суха ответил: "Мне неизвестно, когда проедет через Ганалулу следующий раз военный моряк. На днях здесь был капитан третьего ранга на Кадзима. Он шёл на пароходе Хикавамару в качестве бармена. Я виделся с ним" Достойно сожаления, что вы не нашли нужным известить меня об этом. Через неделю проедет деп-курьер. Можете передать мне пакет. Я поручу ему Иде покачал головой и тихо сказал. Обычному деп-курьеру я не могу доверить пакет с моим докладом о плане работы, и вам тоже не могу передать. Китов вспыхнул. Не доверяете мне? Имейте в виду, мне поручают более серьёзные вещи, чем ваши э, -э бумажки. Я очень огорчён, что вы утаили от меня приезд капитана третьего ранга на Кадзима. И депустил глаза и заговорил приглушённым голосом. Вы нанесли ущерб моей работе. Прошу иметь в виду, когда вредят моему делу, я не колеблюсь ни одной секунды. У меня такое правило. У меня тоже правило ставить интересы дела на первое место. И поэтому Кито оглянулся. Врач и Мэри Мура куда-то ушли. Очевидно, решили не мешать деловому разговору. Кита спросил резким тоном. «Больше вопросов нет?» «Прошу извинить, что отнял у вас время». Иды поклонился. «Я только хотел, чтобы в наших отношениях была ясность. Вы человек эмоционального склада, холерического темперамента. А я всегда держу себя в руках и никогда не срываюсь». «Но если еще раз повторится такая сцена, как сейчас...» Чуть заметная улыбка тронула его губы. «Я совершенно спокойно убью вас. Это я вам твердо обещаю». «Угрожаете?» Хита сделал полшага вперед. «Я не из пугливых». Ида кивнул. «Я знаю. Иначе бы вы не работали здесь. Но у меня правило. Если мне мешают, не колебаться. Я считаю своим долгом поставить вас об этом в известность. Мне не хотелось бы видеть ваш изуродованный труп. А я ради дела уже прибегал к такой мере. Кита усмехнулся, и вынув пальтигару из кармана, закурил. Я в курсе истории, случившейся с одним японским корреспондентом в Шанхае. Его труп без головы нашли на территории французской концессии. Ида засунул руку в карман и приподнял полупиджака. На брючном ремешке висел японский нож в деревянном футляре. Со стаrenной веранды послышались детские голоса. Не будем поддаваться чувствам, тихо произнёс Иде. Дело прежде всего. Какие новости, сообщил Накадзима. Сделав несколько глубоких затяжек, Кита ответил уже спокойным голосом. У берегов Японии проведены большие манёвры объединённого флота, заодно прорепетирована операция И. И как? Прошло хорошо? И торпедная атака об этом наказима не говорил. И да улыбнулся, показав все зубы. Это же самое главное, мне бы он сказал. Пока не решён вопрос о возможности торпедной атаки, нет смысла затевать операцию. Кита посмотрел на ручные часы. Я вас просил прийти сегодня потому, что мы выяснили кое-что насчёт хаяме Мареко. И да поклонился. Кита продолжал Она студентка местного университета. Покойный отец ее, японец, преподавал в колледже Оаху. Мать – кореянка, работает в музее Бишопа. Мы узнали, почему девица ездила в Японию. Умер ее дядя в Нагое. Она ездила улаживать спорное дело о наследстве. Сегодня можете увидеть ее. Отдел Христианского союза молодежи устраивает прием в честь пастора Рамбоу попечителя местной японской школы, уезжающего в Англию. Мы устроили так, что вас познакомят с девицей. Я боюсь, Идэ поднёс руки карту и откашлялся, что моё появление может показаться странным. На этот счёт не беспокойтесь. Сегодня там будет много народу, особенно японцев. Никто не обратит на вас внимания, если вы только не будете резать кого-нибудь. Ехать сейчас? спросил Идэ. Да. Вы просили дать вам надёжного помощника для специальных поручений. Я вам передам АБ. Он познакомит вас с Хаяме Мареку. А кто он? Шофёр такси. Помните, в тот раз возил нас ночью? Ах, этот, круглолицый такой. Он не болтлив? Нет, очень расторопен, смел, только вспыльчивый. Иде улыбнулся. Как вы Ничего, если понадобится, быстро усымрю. А вообще я люблю несдержанных людей, вроде вас. Они вспыхивают, но быстро отходят. В большинстве своём такие люди не умеют хитрить. Кит громко рассмеялся. Моя вспыльчивость мешает мне в жизни, но я не умею быть искренним. Он пошёл рядом с Сиды по дорожке, ведущей к боковым воротам. Выйдите на улицу и направо, около китайской закусочной. Увидите жёлтую машину АБ. Он отвезёт вас. Иде поблагодарил генконсула и сразу уже нашёл машину. АБ поехал по Калатаое Авеню. Всюду были вывешены флаги, слонялись толпы гардемаринов во всём белом. АБ объяснил: прибыло учебное судно из Сан-Диего с курсантами морского училища. Для местных девиц наступил праздник. Ты американский японец, спросил Иде, Мои родители давно переселились сюда и приняли подданство, ответил АБ. Я родился здесь. Родился в Америке, но нутро у тебя японское, сказал Идэ, пристально глядя в зеркальце, в котором отражалась румяная физиономия АБ. Приёмы карате знаешь? Нет, занимался боксом, выступал на состязаниях. Бокс детская забава. Пусть им занимаются маленькие девочки. А карате это для взрослых мужчин. Я научу тебя, как высыпать навсегда одним ударом, чисто и красиво. Асобняк, где происходил приём, стоял на пологом склоне панчбола. Веселье было в разгаре. Почётные гости сидели на веранде вокруг пастора с красивой седой гривой, похожего на дирижёра или скрипача. На всех красовались ожерелья из желтых цветов. На поляне перед домом, прямо на пальмовых листьях, были разложены яства. В стороне стояли столики, там гостям наливали коктейли. Прислуживали полуголые гавайки в ярких красных и желтых юбках. Несколько японских девушек вместе с гавайками, все они были в юбках из больших листьев, исполняли танец хула-хула. Сбоку под деревьями сидели японцы в разрисованных рубашках и играли на гитарах со стальными струнами. «Смотри, не спутай», – предупредил Иды. «Меня зовут Доминго Акино. Я мексиканский японец». Аба кивнул и подошел к пожилой, густо набеленной японке в подшевом кимоно с серебристыми узорами, похожим на рыбью чешую. Японка поклонилась Иде и пригласила его к столику где гостям подносили мягкие напитки, фруктовые соки, кока-колу и тоник-уотер. За столиком стояла моряко в платье бананового цвета. В волосах торчали разноцветные орхидеи. «Что прикажете?» — спросила она. «Грейп-тоник или...» Иде поклонился. «Мы с вами ехали вместе на пароходе из Японии. Помните?» Моряко округлило глаза от удивления. «Ах, это вы!» «Вспомнила!» Очень рада вас видеть. Вы, кажется, болели и редко появлялись на палубе. А с вами ехал такой полноватый, с усиками. Он тоже здесь. Иди тихо рассмеялся. Ему не повезло. В Сан-Франциско попал в руки одной женщины. Она обчистила его, и он повесился. Мареко покачал головой, но ничего не сказала. А я поселился здесь, работаю на плантации, продолжал Иди собираюсь выписать сюда старуху мать. Он добавил, что у него здесь совсем нет знакомых, и он будет весьма счастлив, если его бывшая спутница поможет ему советами. Марикон налила в бокал апельсиновый сок и, опустив в него две соломинки, протянула Иде. Ему следовало бы прежде всего обратиться в бюро японской колонии, но она, конечно, будет рада помочь ему, чем может. Они обменялись телефонами и адресами. Ида сказал, что он родом из Нагоя, а Марико сообщила, что её покойный отец был уроженцем Нагоя. Выходит, мы почти земляки, сказал Ида и поклонился. На поляне начались танцы. К Марико подошёл смогулый красивый юноша, по-видимому, филиппинец, и пригласил её. Марико извинилась и ушла с ним. Оба усадил Иды на траву перед блюдами с угощением: фруктовыми салатами, цыплятами в кокосовом масле, лапшой с ломтиками каракатицы, печёными в зальям арами и макрелью в сладком соусе. Молоденькая Гавайка поднесла Иде чашку с китайской рисовой водкой. Перед верандой начался концерт. Сперва выступил хор детей, исполнивший японские, гавайские и английские песенки. Потом японец в самурайской одеянии с наплечниками и длинными шароварами стал показывать фокусы. На краю поляны, где стояли машины, медленно прохаживались за кокосовыми пальмами двое. Специальный агент ФБИ Биллиганд, брюнет плотного телосложения, и его помощник Рикс, длинный белобрысый в тёмных очках. Они следили за корейцем Ан вансу, кослявым стариком с тонкими вислыми усами, владельцем магазина Восточных медикаментов. Кореец, сидявший в шезлонге рядом с толстой краснощёкой американкой в красной шляпе. "Прислали мне прямо домой", просепел Биллиганд. "Может быть, это шутка, а может быть и правда. Неужели этот кореец?" "Доложили начальнику", спросил Рикс. "Да. Что и разговаривать?" что к анонимкам надо относиться осторожно. А помните, в прошлом году нам тоже прислали анонимный донос на хозяина бара с Норд-стрит. И оказалось, что все правда, раскрыли две опия курильни. Биллигант поскреб подбородок. Там-то понятно. Боялся мести со стороны содержателей притонов. А здесь? Почему не мог сам явиться? А что тут странного? Рикс пожал плечами тоже боится, состоит в тайной шайке и опасается открыть свое лицо. Вдруг мы зацапаем его и упрячем в тюрьму. И своих коллег боится, они не простят ему измены, а оставаться в шайке не хочет. Балигант просипел. Анг Вансу до сих пор ни в чем не подозревался, но в анонимке правильное сведение. В результате проверки выяснилось, что действительно его побратим, 3 года тому назад ездил в Россию и прислал оттуда открытку, очевидно, с шифрованным текстом. Значит, Ан Квансу, связан с Москвой. Полне вероятно, что оттуда приезжают на пароходах связи и передают задания. Пёрл-Харбор может очень интересовать Красную разведку. Русским сейчас не до нас, пробурчал Баллиганд. Зачем им шпионить здесь? Они могут передавать сведения другим разведкам обмениваться информацией. И кроме того, они могут провести какую-нибудь диверсию, а потом свалить на других. Какие указания дал начальник? Балиганд пожал плечами. Шиверс говорит, что придётся заняться корейцем-аптекарем. В анонимке сказано, что в аптеке на Маунакиа-стрит по ночам появляются какие-то люди, и кореец часто ходит на пристань к прибытию пароходов. Неужели он действительно главарь русской агентуры на Гаваях? Рикс прошептал. А вдруг мы раскроем здесь филиал Красной разведки? Вот это будет дело. Балеганд тихо крякнул и вытащил из кармана пиджака огрызок сигары. 16 октября. Начало операции Перлукула назначено на 20:00, объявил Гейша. Явиться без опозданий. Форма полупарадная. Можно обойтись без орхидей в петлицах. Духи Милорд или Денди. В случае крайней бедности Герленовская амбра. Выражение физиономии максимально праздничное. Он успел сбегать в парикмахерскую отеля Mayflower, взять у портного новый мундир и купить новую фуражку. Весь блестал, как менаносец, принявший на борт президента Приглашение Уилкинсона поразило всех. До сих пор начальник управления не приглашал к себе домой подчинённых. Он был всегда безупречно корректен, но не подпускал никого на близкое расстояние. Однако на этот раз изменил своему правилу из-за младшей сестры, медноволосой, длинна ногой Даяны. Она считалась одной из лучших теннисисток столицы. В прошлом году В паре с бывшим адъютантом брата, капитан-лейтенантом Пауэллом, заняла второе место в состязании на первенство по морскому ведомству. Успех на корте привел к сегодняшнему торжеству, обручению. Церемония официальной капитуляции старого холостяка Томми Пауэлла должна была состояться в доме Уилкинсона. Приглашение получили некоторые подчиненные Сеффорда, Дешифровальщики и я поноведы из Тайного бюро Крамера. Короче говоря, приглашения удостоились только причастные к магии. Пейдж не сразу нашёл дом Уилкинсона, долго колесил по узкой улице, мимо уютных, старомодных особнячков, двухэтажных, увитых плющом, с оконными ставнями и крохотными палисадниками. Уилкинсон жил в тёмно-зелёном домике напротив молельня баптистов. Рядом с небольшим пустырём, где стояли легковые машины и автобусы. Здесь было очень тихо, машины проезжали редко. Можно было подумать, что это улочка какого-то захудалого городка, если бы не Купол Капитолия, возвышающийся совсем недалеко над крышей отеля. Звонка у входной двери не было, его заменял дверной молоток. Пейдж беззвучно рассмеялся. Это в его стиле. Уайт усмехнулся. Особняк в стиле эпохи колонизации Америки, клумбы с георгинами перед крыльцом и дверной молоток действительно гармонировали с благообразным, респектабельным Уилкинсоном, похожим скорее на пастора, чем на руководителя военно-морской разведки. Дверь открыла толстая негритянка, весьма миловидная. В передней стоял запах старинных духов, отдающих мускусом Гости уже были в сборе, сидели в полукруглой гостинной, заставленной чепанделовской мебелью из красного дерева, и на застеклённой веранде, выходившей во внутренний дворик с газоном и постриженными кустами шиповника. Среди гостей Уайт узнал высокого, с седолеватого контр-адмирала Тернера, заместителя Старка. Рядом с ним сидел худощавый, смуглый, похожий на порториканца Капитан третьего ранга Маккола. Даяна, под швом японском троакаре, накинутом на вечернее платье, сверкала диадемой, напоминающей корону. Разносила гостям бокалы с коктейлями. Она подошла к Уайту. Это Дайкири, это Манхэттен, а это Би-Эн-Би. Какой вам прикажете, адмирал? Уайт отвесил старомодный поклон. Вы льстите, герцогиня. Мне ещё далеко до Адмиральских звёзд. Да я натряхнула головой. Сегодня для меня весь мир райский сад, и все люди адмиралы. Перед ними вынырнул и изящно изогнулся Гериша, и я тоже. Да я накоснулась мизинцем его щеки. "Нет, выдик, сегодня настоящий принц, монакский", уточнил Шривер, беря бокал с подноса, рулеточный. "А вам обратилась Даяна к Пейджу. Хотите old fashion? Я плохо разбираюсь в коктейлях, смущённо пробормотал Пейдж. Мне что-нибудь покрепче и пострее. Тогда идите в столовую, там орудует Томми. Он подберёт вам что-нибудь эдакое. Адмирал Пейдж рекомендую замечательный коктейль, сказал Гейша. Солёная собака. Делается из джина, грейпфрута и соли. Место джина лучше взять московскую водку, предложил Шривер. К ним подошёл Донахью с пустым бокалом в руке. Он сморщил нос. Не будем омрачать сегодняшнее торжество ничем московским. Из всех водок признаю только датскую Альборг аквавит. Великолепное питьё, незаметно сбивает с ног. Он взял бокал у Дайаны. Она высоко подняла поднос и прошла на веранду. Донахью сделал глоток и похмокал губами. Германское управление информации уже объявило, что исход войны на востоке фактически решён. Вчера я был на коктейль-парти у германского военного атташе. Там говорили, что русские армии, окружённые в районе Брянска и за Смоленском, дорога на Москву открыта. Ерунда, сердито произнёс Шривер. Мне утром, сказал адъютант Уилкинсона, что русские стали снимать свои войска с Дальнего Востока, перебрасывают на фронт под Москвой. Русские, вероятно, узнали, что японцы не нападут на них, сказал Уайт. У русских ведь первоклассная разведка, Донахев громко фыркнул. Будь у них хорошая разведка, они знали бы заранее о нападении Гитлера, не дали бы застигнуть себя в расплох в то воскресное утро. Русские на этот раз, наверное, пронюхали, что японцы нападут на них, заявил с авторитетным видом гейша. И поэтому заблаговременно убирают войска из Приморья. Вот-вот потеряют Москву, а тут уж не до защиты Владивостока. Уайт махнул рукой и пошёл на веранду. Там Крамер спорил с дамами. Речь шла о том, как в прошлом году Америка предложила французам эскадрильями наносить самого новейшего типа в обмен на Венеру Милосскую сделка не состоялась французы несмотря на своё отчаянное положение заартачились крамер заявил что к Миноносту всё-таки следовало бы прибавить две подлодки мнения одам разделились одни считали такой обмен недопустимым по мнению других французам надо было предложить не Минонос, а систные припасы В разгар спора Уилкинсон и Даяна пригласили гостей к столу. Уайт и Пейдж сели в конце стола, недалеко от жениха и невесты. Здесь расположилась молодёжь, не старше капитана лейтенанта. Гейша чувствовал себя в родной стихии, острил, рассказывал анекдоты, имитировал известных джазовых певцов и показывал застольные фокусы. Он стал аплодисменты, когда вытащил из авартника пейджа кружевной бюстгальтер. В той части стола, где сидело начальство, доносились обрывки разговора. Обсуждали последнюю весть из Токио о падении правительства принца Каноэ и о приходе к власти генерала Тодзио. "Тернер, вы сказал предположение. Смена кабинета в Токио означает только одно". Обострение грызни между придворными, армейцами и флотскими. Большинство сановников, окружающих императора, хотят добиться соглашения с Америкой. Весь вопрос сводится к тому, как остановить войну в Китае, сохранив престиж Японии. Посол на Мура тоже стоит за соглашение, сказал Уилкинсон. Ни один трезвый японец не желает войны с нами. Пейдж толкнул локтем Уайта и шепнул: Обрати внимание на Макола. Судя по его физиономии, он не разделяет идиотского оптимизма начальства. Донна Хьюз говорил о том, что квантунская армия уже увеличена вдвое, и что первый отдел генерального штаба Японии приступил к разработке нового плана нападения на Сибирь. Предусматривается одновременный удар в нескольких направлениях. Уайт и Питч не остались на танцы и отказались играть в бридж. Донахию уговаривал Уайта поиграть с Уилкинсоном и Тернером. Такой удобный случай познакомиться поближе с начальством. Донахию отрекомендовал ему Уайта как мастера бриджа. Надо завтра рано утром быть в бюро, сказал Уайт. Я звонил дежурному. Он сообщил, что пришла целая пачка магии. Донахию положил руку Уайту на плечо. Очень жаль, что ты уезжаешь. Я говорил о тебе и супруге Тернера. Она любит иногда вести умные беседы о поэзии. Как твой эпистолярный роман с гавайской нимфой? Только что получила от него письмо. Пишет, что познакомилась с одним японцем, который ехал с нами на пароходе из Йокогамы. Он устроился на плантации и решил поселиться в Ганалулу. Судя по всему, у него произошла какая-то личная трагедия, и он навсегда покинул родину. Кто этот японец? спросил Дон Ахио. Какой-то Акино, мексиканский подданный. Для чего она сообщает тебе об этом знакомстве? Чтобы ты начал ревновать? Она просто делится со мной всем, как с другом. Передай мой искренний, Дона Хью приложил руку к сердцу, от всей души привет. Но я все-таки думаю, она японская шпионка. Будь осторожен. Маленькая гостиница, где жили Уайт и Пейдж, находилась недалеко. Но они решили немножко проветриться. За руль сел Уайт, потому что Пейдж выпил немного больше, чем следовало. Они поехали по Мастачус Авеню. Когда поравнялись с японским посольством, Уайт замедлил ход. Только в одном широком окне был виден свет за спущенной шторой. Может быть, там трудился шифровальщик над очередной депешей, которая завтра появится на столе Уайта. Домчавшись до морской обсерватории, поехали обратно в город, но другой дорогой, южнее парка Мантрос и кладбища Окхилл. Около моста Пейдж попросил остановить машину, чтобы раскурить трубку. Когда они поехали дальше, он откинулся на спинку сиденья и прошамкал, держа трубку в зубах. И хозяин, и Тернер, и наш Уилкинсон страстно хотят чтобы японцы набросились на русских. И уже поверили в это, приняли желаемое за действительное. Самый опасный вид заблуждения. Уайт кивнул головой. То же самое и у армейцев. Там вся головка, начиная с генерала Маршала, помешалась на этом. Ждет атаки японцев на Приморье. Убедили себя в этом. Интересно, что думает президент? Пейдж вынул трубку изо рта. Наверное, маршал и хозяин подсовывают ему магию в соответствующем соусе и стараются сбить его с толку. Хорошо, что у Рузвельта ясная голова, но курс наших начальников меня очень тревожит. Всё может кончиться плохо. Может кончиться плохо, машинально повторил Уайт.